Глава 19. Надо по очереди проанализировать плюсы и минусы всех модификаций вместе с тенью. Хаос правильно предупредил, чтобы я делал выбор тщательно. У меня появилась уникальная возможность обезопасить свою тайну от игроков любого уровня развития атрибутов. К тому же некоторые модификации могут существенно облегчить выполнение квеста Хаоса. Но с этим не все так однозначно. Я подозреваю, что подобные плюшки получают все претенденты. Ведь им как-то нужно инфильтрироваться на вражескую территорию и зарабатывать знаки отличия. Стоп. Неужели хаос меня развел, и такая модификация полагалась мне из-за статуса эмиссара? А как еще ты предлагаешь бороться с глупостью адептов? Словно прочитав мои мысли, весело заявил хаос. Вот что тебе стоило собрать информацию заранее, поспрашивать у других игроков или, на крайний случай, у моих жрецов об испытании эмиссаров? Ты мог прийти ко мне и потребовать положено улучшение. Но вместо этого ты стал просить. Мои адепты не просят. Они приходят и берут то, что им нужно. Запомни это. Запомню». Сквозь пелену мгновенно вспыхнувшей ярости, застилающей глаза, прошипел я и, выбрав из списка модификацию «Божественный морок», активировал новую обилку. «К дьяволу тщательный анализ». К бесам рациональность, которая твердила, что оптимальным выбором будет изучить божественную вуаль. Морок мне понравился с самого начала. Надо пользоваться своими преимуществами. У меня есть ярость и ненависть, которые могут сделать меня сильнее и обеспечить так необходимое преимущество. Вуаль не способна помочь мне скрыть фракционную принадлежность и Ник, А морок может это сделать. Истинный демон. Прошелестел в голове удовлетворенный голос хаоса. «Учись контролю, адепт. Эмоции должны делать тебя сильнее, а не наоборот. Но для первых шагов очень неплохо. Я доволен тобой». Ощущение присутствия божественной сущности ушло. Хаос покинул храм, оставив своего адепта разгребать ситуацию самому. «Вот что за хитро выделанные существа эти божества? Нет, чтобы помочь, они попросту играют с нами. Ладно, сам лопух». Можно было бы подумать об этом и раньше, а теперь придется отрабатывать собственную глупость. Итак, что мы имеем? Приступ ярости помог заполнить новую шкалу Морока на 2843 единицы, что, по моему сугубо объективному мнению, охренеть как круто. Осталось разобраться в механике изменения данных, и можно спокойно покидать храм и хоть немного расслабиться. Как оказалось, все достаточно просто. Чем больше информации меняешь в своем профиле, тем выше цена. Причем не вся информация стоит одинаково, а сложение нескольких параметров увеличивает расход единиц морока нелинейно. Самым дорогим параметром является фракционная принадлежность. Чтобы его изменить, надо потратить 350 единиц морока в час. Чисто теоретически, сейчас я смогу закосить под адепта порядка на 8 часов, Но на практике есть несколько очень существенных нюансов. Во-первых, мне надо генерировать шкалу морока каждый день, и далеко не факт, что завтра удастся заполнить ее хотя бы до такого же уровня. Это сейчас выходка хаоса меня взбесила, а уверенности в том, что я сам разгоню эмоции до такого же уровня нет. Надо экспериментировать. Во-вторых, изменить фракцию — это полдела. Очень скоро всем станет известно имя нового имя Сара Хаоса, и придется менять и свой ник, а в совокупности это уже не 350 единиц морока, а пять сотен. Плюсом ко всему надо прикрыть атрибут магия Хаоса, которого у адепта порядка быть не может, но ну и сменить расу с человека на альва до кучи. В общем, при самом хорошем раскладе у меня будет часа три, а возможно и меньше. Надо тщательно продумать варианты, И еще оставить очков для изменения расы. Но хорошая новость тоже есть. Можно включать и выключать морок отдельных параметров без каких-либо ограничений, а система автоматически сделает перерасчет расхода единиц морока. Но программу минимум я выполнил. Чтобы изменить расу на альво, система будет снимать с меня всего 100 очков морока. А остальные параметры персонажа можно защитить при помощи обычной завесы, Я не собирался бросать прокачку столь полезного атрибута. Чем меньше данных о персонаже способен получить противник, тем лучше. Уже на выходе из храма я вспомнил, что так и не удосужился получить стандартный квест на получение знаков отличия за убийство игроков из конкурирующих фракций и завернул к ближайшему NPC-жрецу. Пришлось выслушать небольшую пафосную речь, в которой NPC — пытался донести до неразумного игрока всю важность возвеличивания фракций, что каждый знак отличия добавляет нашему большому боссу очки влияния на божественной арене, где он противостоит другим богам и бла-бла-бла. В итоге я уяснил для себя, что важно не просто убить игрока из другой фракции, но и залутать его труп, чтобы поднять квестовый предмет, который потом можно обменять на знак отличия у любого жреца хаоса. «Очень надеюсь, что в зачет испытания на эмиссара будет идти сам факт получения знаков отличия. У меня на них большие планы, заклинания надо прокачивать». Когда я вернулся в холл то сначала подумал, что ошибся домом. Перед входом дежурили два варлока-кота в полном боевом снаряжении, причем от былой расслабленности и скуки во взгляде не осталось и следа, Даже вооруженным глазом было видно, что охрана бдит и со всей ответственностью относится к своей работе. Но это так. Первые звоночки. Самый большой сюрприз меня ждал внутри. М, что тут происходит? Невольно вырвалось у меня. На придомовой территории царил настоящий хаос. Двор был перепахан, словно после бомбежки. Повсюду сновали десятки НПС. Кто-то копал, кто-то заливал в яму раствор, кто-то заходил с ведрами штукатурки в дом, кто-то висел на фасаде дома и заделывал трещины, кто-то уже выкладывал разноцветными кирпичами дорожку от входа к воротам стены. Три бригады строителей прибыли полчаса назад и приступили к работе. Словно из ниоткуда появился рядом со мной капитан отряда «Дикий кот» и начал доклад. Все работники проверены и находятся под постоянным наблюдением. Охрана склада усилена. Ориентировочные сроки завершения работы — 10 часов. За это время будет облагорожена вся придомовая территория. Возведена кузница первого уровня, укреплен фасад Кайберхолла магическим раствором, отделаны все внутренние помещения. Далее прибудет гильдейский маг и зачарует территорию на шумоподавление. Это обязательное требование при возведении кузницы в черте города. Предлагаю доплатить и добавить шары, препятствующие прослушке извне отрапортовал капитан Фок. «Хочу добавить от себя, что вы подобрали на редкость смышленных слуг». «Капитан Фок, в рамках обеспечения безопасности Кайберхолла ты можешь подавать на согласование любые запросы. На безопасности экономить я не собираюсь», заявил я, и по азартным глазам кота сразу стало понятно, что это было сказано зря. «Ох, чувствую, что бюджету клана предстоит пережить серьезную встряску». «Где Эль Элли отправилась на аукцион закупать материалы для строителей. Тао внутри совершает обход комнат вместе с бригадиром. Оставив капитана следить за порядком, я зашел в дом. Тут тоже было полно NPC. Элли молодец, не стала пользоваться услугами бригад, в составе которых есть рабы. Лишние глаза и уши нам не нужны. Пусть услуги NPC под управлением и скинов стоят значительно дороже, но и работу они выполняют качественно, в срок и не задают лишних вопросов. Тао обнаружился рядом с невысоким краснокожим гоблином в белой каске. Они пожали друг другу руки и разошлись, а мне пришел запрос на списание скаланового счета 10 тысяч золотых. Надеюсь, это итоговая сумма за всю работу. Не сдержался и высказался я. Меня заметили. Гоблин сделал уважительный полупоклон и уверенным голосом ответил. «Такая сумма получилась из-за срочности работы сразу тремя бригадами», пояснил Гоблин. «Материалы предоставляет заказчик. Я снабдил вашу помощницу Элли соответствующими инструкциями. Дело в том, что если вы сэкономите сейчас, и мои работники отделают дом материалами обычного качества, то после улучшения строения и расширения доступного объема вам придется делать все заново, Нам, конечно, так будет выгоднее. Наша бригада лучшая в Дестро, но вам оно надо? Есть магические материалы, которые остаются на своем месте при любых улучшениях. Даже статус особняка выдержат. Плюс вы сможете самостоятельно настраивать и в любое время менять цвет стен и внешнего фасада. Да и пропитка магии хаоса сделает кладку прочнее и облегчит нанесение защитных чар. Маг вам потом скажет за это спасибо. Ты меня убедил. Сдался я и подтвердил запрос. «Работайте, не буду отвлекать. Надеюсь увидеть конечный результат в условленные сроки». «Не сомневайтесь, меньше чем через 10 часов вы не узнаете это место, гарантирую», — проговорил Гоблин, а потом резко повернулся к своему работнику и проорал так, что я чуть не подпрыгнул на месте. «Главен, мать твоя женщина легкого поведения! Разве так кладут раствор? Руки оторвать твоему учителю!» «Пойдем чего-нибудь на зуб кинем», — написал я Тао. «Находиться в доме сейчас попросту невозможно. Придется немного отложить изучение ремесла зачарователя. Я хотел вернуться к мастеру и поработать в кузне», — замялся китаец. «Да не убежит твоя кузня», — отмахнулся я. «Полчаса погоды не сделают. У меня на карте отмечен один ресторанчик, где, по словам Вульфстара продают лучшие морепродукты в Дестро». Против такого предложения Тау стоять не смог. Рабам теневиков редко удавалось побаловать себя вкусной едой, а вирт открывает нам множество возможностей. До ресторанчика идти недалеко. Все приличные заведения стараются открывать поближе к центральной площади города, на самых оживленных улочках. Народу шастало много. Игроки, высшие, самые разнообразные экипировки, NPC, бредущие по своим делам, ну и множество рабов, конечно, в профиле которых имелась соответствующая отметка. Впрочем, отличить их от обычных игроков не составляло труда и без использования идентификации. Одно полуобреченное лицо, лишенное улыбки, чего стоит. «Слушай, я тут заметил, что в нашей галактике не так много порабощенных рас», — обратился я к Тау на ходу. «Мы считали, что протекторы покорили сотни цивилизаций, но на практике мы встретили всего шесть видов, и люди наиболее многочисленные». «Это не так, Джей», — возразил Тао. «Я продолжаю сканировать всех подряд и насчитал уже больше 50 разных названий раз. Помнишь, при генерации персонажа система выдала строчку, что гуманоидная внешность позволяет нам сохранить свой внешний вид?» Да, что-то такое было. Пришлось напрячь память, так как первый день в Вирте уже стерся из памяти. Последующие события вытеснили эти воспоминания. Протекторы позволяют использовать собственную внешность гуманоидным расам. Я пока насчитал пять разновидностей. Люди, Минотавры, Ашри — это серокожие гуманоиды с овальной головой и кожей, словно из камня. Гомнинги — мы их называем гномами. И гнолы — варлоки с головой гиен. Для всех остальных рабов используется внешность-шаблон. Големы, догадался я. Да, подтвердил Тао. К этому времени мы уже добрались до ресторанчика, и я арендовал отдельную комнату. Гуманоидных големов-петов не существует. Протекторы запихнули в них рабов, которые с их точки зрения не подходят под эстетические критерии, и кого они не желают видеть в сайбермирах. По крайней мере, в некоторых мирах за все говорить не могу. Может, в каком-нибудь космическом шутере истребителями управляют разумные слизни. Скорее всего, тип големов зависит от физических параметров реальных тел порабощенных народов, самые слабые и глиняные. Я заметил, что они в основном выполняют простейшую работу, не требующую большой физической силы. Уборщики там или продавцы, потом идут деревянные големы, мы их называем энтами, затем каменные и металлические. Причем в одном и том же типе големов могут сидеть рабы из разных негуманоидных цивилизаций, «Похоже на правду», — подтвердил я. «Видел много каменных и металлических големов среди гладиаторов, когда делал ставки». «Опа!» «Эста второй бой выиграла». «Красава!» — озвучил я Тау, появившееся перед глазами системное сообщение. «Как считаешь, у нас есть шансы победить?» — сменил тему разговора друг. «Раньше я считал, что шансов мало», — честно ответил я. «Но когда посмотрел на первый бой Эста, уже не уверен». Атрибуты влияют на персонажа гораздо сильнее, чем я предполагал. Это дает вам очень большое преимущество перед другими бойцами. А нехватка опыта компенсирует переполняющая рабов ярость. Нам бы немного подучиться, и остановить таких бойцов станет очень трудно. Может, вместо кузницы проведешь тренировку в школе гладиаторов? Там тренируют только профессиональных бойцов. Вот если бы найти выход на теневую гильдию. Мечтательно протянул Тао. «Что за гильдия?» — заинтересовался я, засунув в рот кусок обжаренной рыбы, поданной нам с кисло-сладким соусом и овощами, отчего вкусовые рецепторы буквально взорвались фейерверком самых разнообразных ощущений. «Подпольная организация лучших наемных убийц, воров и шпионов», — ответил Тао. «Отыскал много сообщений от пострадавших игроков и даже влиятельных кланов, готовых платить за любую информацию о теневой гильдии». Такие организации — это часть игрового процесса, Джей», — проговорила Тень. «Самостоятельно выйти на них очень сложно. Они сами придут к игроку, если тот окажется в поле их зрения». «Тень говорит, что тебе надо заинтересовать их», — передал я слова виртуальной помощнице Тао. «Мне кажется, турнир — это отличный способ показать, на что ты способен. Тогда с тобой могут связаться. Ну или со мной. Уверен, что тебе не нужна дополнительная тренировка». «Мне хватит и собственных талантов», — ответил китаец отстраненно, а я всерьез задумался, кем он является в реале. «Я уже говорил, что в нашей резервации всем заправляют новые триады». Уловив изменения моего настроения, тихо заговорил Тао. «Если ты не с ними, то очень быстро в поиске с тобой случается несчастный случай». «Так значит, ты в триаде?» — спросил в лоб я. «Был в триаде», — поправил меня Тао. У каждого бойца есть обязанности. Я не вышел из вирта в положенное время. Теперь, если покину капсулу, меня ждет смерть. Охренеть. Не нашел ничего другого, чтобы ответить я. Мне казалось, что у нас жизнь дерьмовая. А оказывается, наша резервация это настоящий курорт. Вот почему ты не соглашаешься на учителя: тебе хватает навыков из реала. Даджи, кивнул китаец, меня обучали с 12 лет. Первому нужны сильные бойцы. Он искал способ прорвать блокаду сектора и готовился к войне. «Какая к демонам война?» — не поверил услышанному я. «Теневики не позволят рабам убивать друг друга». «Не знаю, Джей», — грустно ответил Тао. «Я был рядовым боевиком и просто старался выжить. Рассказываю то, что слышал. А уж правда это или банальные слухи. Понятия не имею». «И что? Тебя учили убивать?» Не удержался и задал следующий вопрос я. В том числе и убивать. Помрачнев, еще сильнее ответил Тао. Вот и воспользуйся своими навыками, чтобы впечатлить наблюдателей от теневой гильдии. Не стал допытываться я. Мне сразу стало понятно, что Тао не хочет вспоминать, через что ему пришлось пройти во время многолетней подготовки. Я думаю, что прокачанные атрибуты и магические способности вывели твои возможности на качественно новый уровень. «Я видел, с какой легкостью ты бегал по хитиновой спине жука во время ивента, и сейчас кусочки пазла в моей голове сложились. И тебе плевать, что рядом с тобой будет такой человек, как я?» Без тени иронии на лице задал вопрос Тао. «Мне сразу стало понятно, что этот вопрос волнует друга очень сильно. Ты сможешь относиться ко мне так же, как и раньше, после того, что я тебе только что рассказал? Ты не будешь подозревать меня?» «Ведь я могу попросту притворяться, чтобы заполучить апгрейд импланта». «Тао, вот ты вроде бы парень умный, но такой балбес». Не сдержавшись, улыбнулся я. «Когда вы с Эстой спровоцировали Гольта, ты знал, что я могу добывать карты или модернизировать импланты?» «Нет», — заметно повеселел Тао. «Вот из чего мне тебя подозревать?» Хлопнул я по плечу друга. «До нашей встречи мы выживали как могли и подстраивались под обстановку в конкретной резервации. «Будь ты тем, кого из тебя делали боссы триады, ты бы никогда не вписался за мутного Джея, который влип в неприятности с первых дней Вирта, когда не было и намека, что я обладаю необычными способностями. Признаюсь, я всерьез подумывал послать вас куда подальше. Тогда мне казалось, что одному будет гораздо проще, привычнее. Ведь я всю жизнь справлялся со всеми проблемами сам. Но я чертовски рад, что выбрал другой путь. И не жалею об этом. Все. «Закрыли тему. Пока сиди в верте. Уверен, мы с тенью найдем способ, как тебе помочь. Дай только время прокачать имплант». Тао ничего не ответил. Друг лишь скрестил руки на груди и благодарно кивнул. В такие моменты слова ни к чему. По глазам китайца было видно, что ему не терпится вернуться к своему кузнечному делу, поэтому я остался в одиночестве. Делать особо было нечего, А просматривать мелькающие отчеты о торговых сделках Элли быстро надоело. Девушка подошла к вопросу оснащения нашей клановой базы со всей ответственностью. Одной только мебели она заказала больше, чем на 10 тысяч золотых. Судя по отчетам, грузчики должны доставить покупки к моменту завершения ремонтных работ. Ладно, нечего попусту тратить время. Пора заняться полезным делом. Базовый походный набор зачарователь у меня с собой осталось только найти подходящее место для спокойной работы ресторанчик где мы отобедали стал, располагался неподалеку от центральной площади так что вернуться туда дело пяти минут можно арендовать мастерскую но сидеть в не охота да и информацию по зачарованию лучше получать из городской сети стоп а чего я мучаюсь наверняка же есть возможность прикупить учебник где содержится разжеванная информация для таких чайников как я элли «Найди мне, пожалуйста, самоучитель по зачарованию. Я минут через пять буду на центральной площади Дестра». Написал я сообщение девушки и ускорил шаг в предвкушении, что сейчас усядусь в удобное кресло кафешки, закажу чего-нибудь холодненького и полистаю учебник с комфортом. Но сбыться этому было не суждено. Я почувствовал легкий укол в спину, затем картинка перед глазами исчезла, чьи-то руки подхватили меня с двух сторон Я почувствовал, что меня куда-то тащат, а система высветила сообщение. Ты подвергся воздействию парализующего яда пустынной гремучки. До завершения действия негативного эффекта осталось 4 минуты 56 секунд. 55, 54. Вот это очень хреново, Джей. Я ожидал, что враги мной займутся, но чтобы атака последовала так быстро. Как же хорошо, что тень врубила режим паранойи, буквально заставила меня подстраховаться и загрузить хранилище образов. На данный момент это полезное заклинание из ветки трансфигурации развито слабо, но теперь я активно возьмусь за его прокачку. Фишка поглощения образа заключается в том, что в хранилище поступает скан существа на момент применения заклинания, то есть без каких-либо негативных эффектов. Это значит, что как только я обернусь этим существом, то как бы поменяю тело, и все дебафы останутся на Джей, Но самое приятное, что для активации смены образа достаточно просто мысленной команды. Сейчас в мое хранилище загружен образ коробей-летуна, мелкоуровневого моба, которого мы встретили в одном из оазисов еще на пути в Вардану. Уровень развития заклинания пока не позволяет мне поглощать образы существ выше 15 уровня, но коробей идеально подходил, поэтому и занял слот. К огромному сожалению, мне не удалось увидеть лиц моих похитителей в тот момент, когда безвольное тело эльфа растворилось в пространстве, а вместо него появился небольшой жук и стремительно унесся ввысь. Было не до этого. Но они явно не ожидали от меня такой прыти. Минусом этого заклинания является тот факт, что мне доступны только те умения и навыки, которые есть у донора образа. Причем из-за начального уровня все они сильно урезаны. Идентификация не положена никому, кроме игроков, поэтому узнать Ники своих похитителей не получилось. Пришлось довольствоваться внешним обликом. Первым был рептилоид, фигуру которого практически полностью скрывала темная одежда. Вторым оказался варлок-кот, примерно в таком же снаряжении. Они проводили меня взглядами и очень быстро растворились в пространстве. «Твоя репутация в теневой гильдии изменилась». Плюс 10. Текущая репутация, нейтралитет. 10 из 50. Ответила на мой незаданный вопрос система Значит, на меня уже натравили еще и к тайной организации убийц. Превосходно. Скорее всего, это Эрин Стронг обиделся на мой отказ говорить и решил проучить наглого новичка, который спутал карты полуношникам, пока больше некому устраивать за мной охоту. Вряд ли кто-то уже успел прознать, что теперь я претендент на роль миссара. Ладно, что-то я нагулялся. Ремонт своего особняка уже не кажется таким уж и невыносимым. Лучше пободу на охраняемой территории. И народу надо отписать, чтобы были поосторожнее. Вряд ли враги будут охотиться на друзей. Какой смысл тратить огромные деньги на отлов рабов? А услуги теневой гильдии, скорее всего, стоят кругленькую сумму золота но лучше пусть народ будет настороже и продумает различные меры защиты. Надо бы изучить этот вопрос. Наверняка ведь существуют способы противодействия похищению и принудительному перемещению в другую локацию. И нам жизненно необходимо их найти. Оказаться на жертвенном алтаре полуношников я очень не хочу, но еще больше я не хочу, чтобы там оказался кто-то из друзей.